Глава девятая Муженек появился через пять минут и на первый взгляд выглядел, как обычно. Я уж было расстроилась, думала, такое чудо даже яды не берут. Но, как оказалось преждевременно, через полчаса пути он стал чесаться, а еще минут через двадцать покрылся пятнами и волдырями. «Какого черта со мной происходит?» Запаниковал Костик, разглядывая свои руки, а потом, схватив меня за плечо, зло зашипел. «Это ты со мной сделала? Отвечай! Я даже опешила от такого наезда. Причем тут вообще я?» «Отравить меня решила. Избавиться захотела!» — не унимался муженек. «Да когда бы я тебя отравила?» — возмутилась, пытаясь вырвать свою конечность. «Не знаю!» Заорал костик, привлекая к нам внимание, ушедших немного вперед оборотней. Краем глаза заметила, как Степашка, прижав карту ладошку, испуганными глазами смотрел на отца и всхлипывал: Может, во время ужина? Ты мне что-то в чай подмешала? Молчишь? Ах ты, гадина! Муж привычно замахнулся, заставляя меня зажмуриться в ожидании удара, но его не последовало. Наоборот, я почувствовала, что свободно. Выждав минуту, открыла сначала один глаз, потом другой. Затем и вовсе округлила их от удивления, увидев, как Кайл держит Костика за шею и, яростно сверкая глазами, выговаривает. «Предупреждаю в первый и последний раз. Не смей замахиваться, а уж тем более бить женщин. Не знаю, как там в вашем мире, но у нас за это следует серьезное наказание». «Она моя жена!» — взвизгнул Костик. — И я имею право! — Ошибаешься, — перебил муженька-оборотень. — Никто не имеет права на подобное. Согласно нашим законам, муж, ударивший жену, не только лишается всех прав на нее, но и становится рабом на то время, пока, по мнению женщины, не исправится. — Что? — зарычал Костик. — Что? — очень заинтересовалась я какие, однако, хорошие законы». «Поэтому в следующий раз трижды подумай, прежде чем что-то делать. А стоит ли оно того?» — посоветовал Кайл. «В противном случае мы с парнями с радостью будем свидетельствовать против тебя, а потом смотреть, как на твоей шее застегивается рабский ошейник». «Но она меня отравила». Уже совсем не агрессивно промямлил муженек. «Чушь!» Ты сам отравился, отправившись по нужде в кусты, где рос ядовитый нут. — Что еще за нут? — Растение, пыльца которого, попадая на кожу, вызывает зуд, волдыри, а потом и язвы, — ответил оборотень, отпуская порядком перепуганного костика. — Но почему вы меня не предупредили? — попытался упрекнуть муж. — А должны были? — Изумленно приподнял бровь Кайл. — Но могли бы. — Могли, — согласился оборотень. Ты тоже мог бы быть повежливее, но ведь не стал. Правильно, так его. Я мысленно поддержала Кайла, прижимая к себе перепуганного сына и гладя его по голове в надежде успокоить. Сама же старалась не упустить ни слова из столь занимательного диалога. Вдруг что еще полезное узнаю. И как мне теперь с этим быть? Растерялся супруг, показывая свое лицо и руки. Да никак. Через неделю само пройдет. «Старайся не чесать, будет легче», — отмахнулся оборотень. «Неделю? А побыстрее нельзя?» «Можно», — хмыкнул Кайл. «Если смазать кожу антидотом, пройдет быстрее». «Каким антидотом?» Оборотень загадочно улыбнулся и, доверительно понизив голос, сообщил. «Животные выделения. Какие?» «Жидкие». «Моча, что ли?» — брезгливо скривился муженёк и я вместе с ним. «Правильно», — согласился Кайл и, отвернувшись от кости, пошагал к своим, не забыв заговорщически мне подмигнуть, когда проходил мимо. «Он шутит?» — с надеждой спросил у меня ошалевший муженек. Я пожала плечами и тоже отвернулась, подхватила сына и поспешила вслед за Кайлом, решив, что с оборотнями явно безопаснее. «Мама, а почему папа лугается?» — тихо спросил Степашка, перестав всхлипывать. «Он нас больше не любит». «Ох, бедный мой, достался же тебе отец!» «Ну что ты, милый!» — ласково улыбнулась я и поцеловала сына в щечку. «Разве такого зайчика можно не любить? Папа просто перенервничал и домой хочет». «Я тоже хочу», — кивнул сынок с облегчением. «Но здесь мне тоже нлавится. Дяди оборотни холосые, они нас засещают, как настоящие собачки». Дяди не услышав сына, дружно поперхнулись и закашлялись. А Кевин вдруг предложил покатать Степашку на себе, чем привел ребенка в неописуемый восторг. Зайчик сразу забыл про все свои переживания, и едва мужчина обернулся, с помощью Кайла немедленно на него забрался, счастливо смеясь. «Не волнуйтесь, он не упадет, сразу успокоил меня Марк. Кайл подстрахует. «Спасибо», — искренне поблагодарила мужчину, и, дождавшись, когда сын чуть дальше отъедет, поинтересовалась. «А можно поподробнее узнать про ваш закон?» «Это правда? Ну, про рабство мужа?» «Да», — немного помедлив, ответил помрачневший мужчина. «Было видно, что эта тема ему неприятна». «Странно, почему?» «Муж, ударивший жену, становится ее рабом. Так и есть. Женщины слабее мужчин, и применять к ним силу недостойно, тем более теми, кто должен защищать. Это очень старое правило, но продолжающее действовать». Только если когда-то достаточно было слова «женщины», сейчас требуется доказательство подобного проступка, либо свидетели. Понимаете, к сожалению, не так давно многие жены использовали этот закон, когда хотели избавиться от надоевшего мужа и обзавестись новым. Ведь это так просто – оклеветать, если тебе выгодно. «Я не собиралась», – возразила, насупившись. «А я не про вас», – грустно улыбнулся Марк. Была у моего друга неприятная ситуация. Простите, не хотела вам напоминать. Ничего, произнес мужчина, и, нахмурившись, погрузился в свои мысли. Я не стала ему мешать, мне тоже было о чем подумать. Не скажу, что меня не заинтересовал этот закон. О, еще как заинтересовал. Да я буду дура, если им не воспользуюсь. Сделать Костика своим рабом невероятно заманчиво. Я даже не прочь подольше задержаться в Христане ради такого. Это же можно будет отыграться на нем за все мои слезы на протяжении трех последних лет брака, когда он резко изменился и стал конченным козлом и тираном. А еще это значит, что мне больше не нужно терпеть все его выходки, и я могу вступить в открытую конфронтацию. Не надо бояться побоев, лишения нас с сыном финансовой поддержки и изгнания на улицу. Сейчас мы все в одинаковом положении, без денег жилья, и жилья, ему даже нечем меня шантажировать. А побои уж один разочек можно и вынести, главное при свидетелях. Зато потом... Ох, ну все, Костик, ты попал.